Александр Сергеевич Доргомышский. Годы жизни 1813-1869. Родился Александр Сергеевич Доргомышский 14 февраля 1813 года в Тульской губернии. Ранние детские годы будущего композитора прошли в имении родителей в Смоленской губернии. Затем семья переехала в Петербург. Родители будущего композитора были большими любителями музыки и поэзии, а мать даже писала стихи, которые печатались в популярных журналах. Несмотря на скромный достаток, родители дали своим детям, их было шестеро, хорошее домашнее воспитание и образование. Заниматься игрой на фортепиано Доргомышский начал в шести лет, а в десять, одиннадцать лет уже пробовал и сам сочинять музыку но первые его творческие попытки связаны с учителем Андрианом Трофимовичем Данилевским, известным петербургским музыкантом-педагогом. «Всякий раз, как я приносил ему на показ новые сочинения, вспоминал позднее композитор, в книжке поведение моего было отмечено, весьма скверно, и я был наказан». С начала 1830-х годов Юноша посещал лучшие литературно-художественные салоны Петербурга. Среди них выделялся салон князя Адоевского, где бывали Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Гоголь Глинка. Интересное общество собиралось и в салонах писателей историка Карамзина, поэта Козлова, сестры декабристы Лунина Уваровой, замечательной музыкантши. И везде юный Доргомышский желанный гость. Он много играет на фортепиано, участвует в различных ансамблях, исполняет свои романсы. В 1834 году Доргомышский встретился с Глинкой, который только что вернулся из-за границы и с увлечением работал над своей первой оперой. Это знакомство оказалось решающим для Доргомышского. Если раньше он не придавал серьезного значения своим музыкальным увлечениям, то теперь в лице Глинки он вдруг увидел живой пример художнического подвига. Перед ним был человек не только талантливый, но и беззаветно преданный своему искусству, музыкальное творчество, для которого не забава, а самоотверженный труд, необходимые условия жизни. В эти годы Доргомышский был уже известным композитором, автором романсов, песен, фортепьяных пьес и даже симфонического произведения Болеро. Главным в его творчестве является вокальная музыка, романсы, песни, арии, дуэты. Не все из созданного еще достаточно удачно и оригинально, однако ряд произведений свидетельствует уже наступающей творческой зрелости композитора. Большую художественную ценность представляют в первую очередь романсы на слова Пушкина «Я вас любил», «Юноша и дева», «Вертоград», «Ночной зефир», «В крови горит огонь желания». В конце 1830-х годов Не без влияния Глинки Доргомышский приходит к идее написать оперу. После недолгих поисков сюжета композитор разбирает роман Гюго «Собор Парижской Богоматери». В этом романе его привлек ярко-романтический сюжет, правдивое изображение сильных человеческих характеров, напряженный драматизм. Работа над оперой под названием «Эсмеральда» продолжалась три года и была завершена в 1841 году. Тогда же композитор с увлечением сочиняет кантату «Торжество вакха» на стихи Пушкина, которую он вскоре переделал в оперу. Постепенно Дорогомышский приобретает все большую известность как крупный самобытный музыкант. И когда в начале 40-х годов в Петербурге возникло общество любителей инструментальной и вокальной музыки, Александр Сергеевич становится его главой, руководит оркестром и хором. В 1844 году он уезжает за границу в крупные музыкальные центры Берлин, Брюссель, Вену, Париж. Там он представил свои сочинения европейской публике. Его композиции понравились, и многие газеты отозвались справедливыми похвалами блистательному русскому таланту. Главной целью путешествия Дорогомышского был Париж, признанный центр европейской культуры, где молодой композитор мог бы удовлетворить свою жажду новых художественных впечатлений. И именно здесь у Дорогомышского, автора Эсмеральды и поклонника французской литературы, произошла переоценка ценностей. Прослушав в Театре Парижской Большой Оперы наиболее интересные спектакли, Дорогомышский сделал неожиданный для себя вывод. «Мастерство и ум неимоверные», – писал он об одном из популярных композиторов, но никакое мастерство и никакой ум не подделаются под сердце человеческое. Непосредственным откликом на настроение тех лет в России явилась вокальная лирика Даргомышского. Особенно показательно созданный композитором в 1848 году романс на слова Лермонтова «Искушно и грустно». Это стихотворение великого русского поэта в годы Николаевской реакции имело не только литературное но и общественное значение. Несмотря ни на что Доргомышский мечтает о создании национальной русской оперы. Выбор его останавливается на социальной драме Пушкина «Русалка», правдиво рассказывающей о трагической судьбе простой крестьянской девушки, обманутой князем. Вынашивая замысел этой оперы, композитор внимательно изучал все значительное, что было в литературе того времени, образцы устной народной поэзии, описание народного быта, обрядов. Работа над оперой затянулась на многие годы, почти на десятилетие. Причин тому было немало. Главное из них заключалось в равнодушии, а по и во враждебности со стороны дирекции императорских театров. В конце 1840-х годов в творческой жизни Даргомышского произошло большое событие. Его первая опера Эсмиральда, принесшая в свое время столько разочарований и огорчений, была наконец принята к постановке московским оперным театром. В декабре 1847 года состоялась премьера. Она прошла удачно, и публика горячо аплодировала автору. Этот успех произвел на композитора чрезвычайно отрадное впечатление, и он решил представить Эсмиральду, в дирекцию петербургских театров. В столице, однако, опера была встречена холодно. Небрежно поставленная в 1851 году с большими купюрами, она не могла долго продержаться на сцене и после трех представлений была исключена из репертуара. Дорогомышский тяжело переживал эту неудачу. «После всех этих убийственных для артиста распоряжений театральной дирекции», – писал он. Понятно, что драматическое творчество мое охладело. Дорогомышский на время оставляет сочинение русалки и публичную музыкальную деятельность и все свое время посвящает главным образом занятиям с певцами и певицами. Как и Глинка, Даргомышский в значительной степени содействовал развитию национальной вокальной школы. В апреле 1853 года произошло событие которая значительно ускорила работу композитора над «Русалкой». По инициативе друзей и в первую очередь Адоевского был устроен концерт из произведений Доргомышского. В нем участвовали лучшие певцы Петербурга, а также гостившие там Полина Виардо. Успех концерта превзошел все ожидания и живительно подействовал на композитора. «Я снова примусь за свою «Русалку», – писал он тогда. Лесное внимание, оказанное мне публикой, как будто обязывает меня произвести на старости лет создание национальное. Премьера «Русалки» состояла 16 мая 1856 года на сцене Петербургского театра. В этот вечер в спектакле участвовали лучшие артисты. Тем не менее, опера большого успеха все же не имела. Аристократическая публика, являвшаяся в то время главным посетителем императорских театров, равнодушно относилась к операм отечественных композиторов, тем более не могла ее привлечь драма из крестьянской жизни. Не способствовала успеху и постановку оперы, декорации и костюмы для нее были взяты совсем из другого спектакля – ветхие, грязные и малоподходящие к русалке. Не пощадили и музыку русалки. В авторской партитуре были сделаны многочисленные сокращения, исказившие содержание оперы. Так яркая драматическая сцена объяснения князя с Наташей была вовсе изъята. Опера недолго продержалась в репертуаре. Уже следующие за премьерой спектакли шли при почти пустом зале. Иначе отнеслись к появлению оперы Драгомышского передовые люди того времени. Высоко оценил Русалку Глинка. Серов посвятил опере несколько статей, в них он не только дал ей высокую оценку, но и подробно проанализировал сюжет и музыкальное содержание. Восторженное писал о русалке Чайковский. По своей мелодической прелести, по теплоте и безускусственности вдохновения, по изяществу Кантилены и речитатива «Русалка» в ряду русских опер занимает бесспорно первое место. После недосягаемо гениальных опер глинки. Новый тип оперы потребовал и новых средств музыкальной выразительности, в русалке ведущая роль принадлежит не отдельным законченным музыкальным номерам, ариям, харам, а драматическим сценам, в которых напряженность сценического действия определяет быстрое чередование речитативных диалогов, ансамблей, небольших ариоза. Русалка так же, как и Иван Сусанин, и Руслан, и Людмила, стала одним из классических образцов, из которых выросла почти вся позднейшая русская национальная оперная школа. В начале 1850-х годов в России назревали большие социальные перемены, и Доргомышский не остался в стороне от общественной жизни, что отразилось на его творчестве. Особенно значительным для него – было участие в издании сатирического журнала «Искра». Этот прогрессивный журнал просуществовал недолго, но след, оставленный им в русской культуре, весьма заметен. Под влиянием друзей-искровцев в творчестве Доргомышского усилились элементы сатиры и социального обличения. Они проявились в таких песнях, как «Червяк», «Старый капрал» на стихи французского поэта-сатирика Беранже. В конце 1850-х годов вокруг Доргомышского начинает группироваться передовая композиторская молодежь, будущие члены творческой группы, известной в истории музыки под названием ⁇ Могучая кучка ⁇ Доргомышский сыграл очень важную роль в художественном формировании молодых композиторов. Как вспоминал Мусоргский, первые вечера, проведенные ему у Доргомышского, явились для него настоящим откровением. Особенно близкими и дружескими были в эти годы отношения Доргомышского и Кюи. Молодой композитор исключительно высоко ставил талант своего старшего коллеги и старался не пропускать у него ни одного музыкального вечера. Дорогомышский решает испробовать свой талант в области симфонической музыки. Он последовательно создает два оркестровых сочинения «Украинский казачок» и «Бабу-ягу». В апреле 1864 года умер Сергей Николаевич Дрогомышский. Смерть отца была тяжелой утратой для композитора. Не имея своей семьи и живя уже много лет вдовцом с отцом, мать умерла в 1852 году. Александр Сергеевич был очень к нему привязан, считал его своим близким другом и неизменным советчиком во всех делах. Теперь он почувствовал себя совсем одиноким. В августе Доргомышский вернулся в Петербург, а в первых числах ноября принял решение выехать за границу. Маршрут путешествия был избран почти тот же, что и 20 лет назад – Варшава, Лейпциг, Брюссель, Париж. Поездка принесла ему большое удовлетворение. Там, в европейских столицах, он слышал свои произведения, которым сопутствовал большой успех и не только потому, что их исполняли отличные оркестры, в самой музыке, как отмечали критики, было заключено множество оригинальности, большая энергия мысли, не исключающая грации, мелодичность, острая гармония. Некоторые концерты, составленные целиком из произведения Доргомышского, вызвали настоящий триумф. В период пребывания Доргомышского за границей, Сестра композитора Софья и его друзья обратились к дирекции императорских театров с ходатайством о включении в репертуар русалки, нешедшей на сцене с 1862 года. Создавшиеся театральными властями препоны были устранены самым неожиданным образом. Оперу потребовал поставить в свой бенефис тенор Комиссаржевский. Дирекции пришлось согласиться так как по существовавшему положению право выбора спектакля представлялось бенефицианту. Постановка «Русалки» была назначена на последние месяцы 1865 года. Уже за несколько дней до спектакля все билеты оказались распроданными, несмотря на то, что цены по случаю бенефиса были повышены. Наконец наступил и долгожданный вечер. Уже после первого действия, Стал совершенно очевиден полный успех оперы. Аплодисменты вызовы композитора и артистов были горячими и продолжительными. Горячий прием русалки и ее признание на первом же спектакле для Дорогомышского явились полной неожиданностью. Накануне третьего представления он писал одному из друзей. «Наконец публика раскусила мою музыку. На завтра уже все распродано». Газеты тоже заговорили другим тоном, одним словом, все будто очнулись после десятилетней литаргии. В 1867 году Доргомышскому снова суждено было вступить на поприще музыкально-общественной деятельности. После отъезда Антона Григорьевича Рубинштейна за границу Доргомышского пригласили в состав дирекции Русского музыкального общества, а вскоре он стал его председателем. Успешной деятельности Дорогомышского во многом содействовал Балакирев, который в тот же год был приглашен в РМО в качестве дирижера симфонических концертов. Интерес к творчеству композитора вселил в него новые надежды, пробудил новые замыслы. Лучшим из этих замыслов оказалась опера «Каменный гость». Написанная на текст одной из маленьких трагедий Пушкина, эта опера явила собой необычайно смелый творческий поиск. Вся она написана речитативом, в ней нет ни одной арии и лишь две песни Лауры, будто островки среди речитативных монологов ансамблей. Оперу «Каменный гость» Доргомышский не завершил. Причувствуя близкую смерть, композитор поручил закончить ее своим более молодым друзьям, Кюи и Римскому Корсакову. Имя она и была закончена, а затем и поставлена в 1872 году. Еще за границей Дорогомышский заболел ревматизмом. В то время он не придал этому серьезного значения. Теперь же все чаще чувствовать, что болезнь не только не прошла, но стала заметно прогрессировать. Знаменитые врачи, лечившие композитора, ничем не могли ему помочь. Дорогомышский умер около пяти часов утра 17 января 1869 года.